Глава 15. Повар-недоучка. Мы слышали много хорошего о французской здравоохранительной системе, но, слава богу, самим не приходилось проверять ее работу до одного момента. Это произошло, когда Марк заболел непонятной болезнью, которая вызывала сильную слабость. Как и многие мужчины, он долго упрямился и не хотел идти к врачу, Целую неделю я смотрела, как он мог есть только сухари, и все равно корчился от боли. И не выдержала: Все, довольно, я запишу тебя на прием к англоязычному доктору в городе. Да к тому моменту мне уже станет легче. Мы оба привыкли к тому, что в Лондоне ожидание приема длится долго, ведь ко врачу приходится записываться за несколько дней, а иногда и недель. Я все равно позвонила. Было около девяти часов утра. «Вы можете приехать к 11.30?» — спросил доктор, который сам ответил на звонок. Я аж рот открыла в изумлении. Его офис представлял собой комнату в отремонтированном старом поместье. Его лучшие дни, конечно, уже были позади, но на что можно жаловаться, если в приемной тебе приходится сидеть всего пять минут, а потом ты сразу заходишь к врачу? «Мне нравится англичане» сказал доктор, «Вы спокойно готовы ждать несколько часов до приема. Мои французские пациенты начинают кричать, если им приходится ждать более получаса». В этот раз он отправил Марка сдавать кровь и какие-то другие анализы. Результаты пришли через пару дней. Мы позвонили доктору, и, несмотря на то, что ситуация была не очень понятна, ничего страшного не было. Позже мы узнали, что у Марка появилась аллергия на некоторые загустители в полуфабрикатах, которыми он питался во время моего отъезда в Лондон. Это был знак. Всем моим друзьям хорошо известно, что я не лучшая хозяйка, когда речь идет о приготовлении еды. Мне совершенно неинтересно готовить. Когда я работала в Лондоне, я постоянно заказывала еду, и не только потому, что у меня не было времени готовить что-то сложнее бутербродов, но и потому, что мне не хотелось этого делать. Марк говорит, что дело не в том, что я не умею готовить, а в том, что я бы с удовольствием занялась чем-нибудь другим в это время. Это правда. Я начинаю, потом захожу на свою страницу в Фейсбуке или читаю почту, и это мне кажется намного более интересным, так что я засиживаюсь и совершенно забываю о том, что должна была делать на кухне. Большинство людей используют будильник, который напоминает им, что блюда готовы. Я же останавливаюсь только тогда, когда чувствую запах Гарри. Конечно, мы все слышали о французской кухне и национальной любви к еде, о том, что готовка – это не хобби, а необходимый навык. Тем не менее, я была абсолютно не готова к тому ужасу, в который приходили мои французские друзья, когда речь заходила о моем отношении к кулинарному мастерству. Насколько британцы помешаны на разговорах о погоде, настолько французы без ума от еды. В моей деревне все, и когда я говорю «все», это значит абсолютно каждый, выращивают овощи и фрукты в саду. Многие покупают или арендуют участок поля, обрабатывают землю. Почти у каждого есть курицы и иногда утки, гуси, перепелки и другие птицы. У Жан-Клода даже какое-то время жил павлин, которого он нашел на дороге у местной церкви. Павлин стал предметом обсуждения для всех. И, наконец, новость об этом дошла и до его первоначального владельца, эмигранта из Южной Африки, проживающего в пяти километрах от нас. Все в деревне выдохнули с облегчением, так как птица была ужасно шумной и кричала без остановки. Еда становится здесь первой темой для разговора. Так что, когда мы только приехали в этот район, каждый человек, с которым мы знакомились, считал своим долгом поделиться какими-то советами. Например, на каком рынке лучше всего покупать рыбу в Этапле, на каком овощи в сент -Мэр, где лучший мясник, лучший пекарь, кондитер, сырная лавка, винный магазин, ресторан, бар, кафе, свиная ферма, коровья ферма, куриная ферма. Список можно продолжать бесконечно. Конечно, я благодарила их и записывала все советы. Сложности начались, когда меня начали спрашивать, «Вы видели великолепную спаржу на рынке в Монтрё сюр сюрмер сегодня? Мы решили приготовить королевскую спаржу. А вы что из своей сделаете?» Или же «Месье Т. приготовил потрясающий риет, и я могу подсказать, где купить все ингредиенты». В конце концов, мне пришлось признаться, что я не умею готовить. Когда я впервые сказала соседке Кладет об отсутствии у себя кулинарных навыков, она пришла в ужас и сочувственно посмотрела на Марка. Он совершенно не похож на замаренного голодом человека. Так что, конечно, ее сочувствие было излишним. — В вашем возрасте не умеете готовить? Мне стало ясно, что благодаря своему признанию я стала настоящим разочарованием и неудачницей в глазах французов. Они также приняли это как личный вызов. Кладет тогда было 84 года. Она была невероятно независимая и очень упрямая. Каждый день она готовит обед из трех блюд. Ее дочь Бернадет не может все это съедать, так как работает целый день в офисе, а после любит проводить время с друзьями, Поэтому ее зять Жан-Клод каждый день приезжает к ней около 12 часов, чтобы отобедать с ней. Они едят суп, горячее и десерт. Кладет готовит все с нуля. Однажды она сказала мне, что в жизни не была в супермаркете и даже не собирается. Она, правда, призналась, что Бернадет покупает ей иногда шампунь, так как она больше не делает свой собственный. У двери кладет лежит коврик, который надо вытирать ноги перед тем, как сесть за стол или войти в кухню. Коридора там нет, так что вы сразу попадаете в гостиную. Почти во всех деревенских домах стол находится в первой комнате. Именно сюда вас пригласят поболтать и выпить чашку кофе, какао или бокал вина. Кладет каждый день надевает передник, который застегивается на пуговице и не дает одежде испачкаться кажется они есть у каждой хозяйки здесь и я даже наказала марку отвести меня к психиатру как только у меня возникнет желание приобрести себе такой же кладет находится в прекрасной форме и энергия из нее бьет ключом что не перестает меня удивлять однажды сидя у нее с бокалом красного вина я спросила в чем ее секрет он в этой плите дорогая каждое утро я готовлю себе кусочек свинины на завтрак ответила она Она сказала, что использует одну и ту же плиту уже больше 60 лет. Это был свадебный подарок, и не прошло ни дня, чтобы она не использовала ее. Печь выглядит очень красиво. Она похожа по форме на нос лодки, выкрашена в голубой цвет и покрыта разноцветными эмалированными цветками. Кажется, что она отлично бы смотрелась на винтажной ярмарке. Топится печь углем и деревом, что является неудобством для ее семьи, так как им приходится круглый год колоть для нее дрова. Она используется не только для приготовления еды, но и для того, чтобы нагревать воду, так что печь горит круглый год. Затем я наливаю себе стакан домашнего сидра. Вот что дает мне силы двигаться дальше. Домашний сидр очень популярен в этих местах. Везде растут дикие яблони, и осенью сарая и гаражи окрестных деревень окутывает запах бродящих яблок. «Не стоит усложнять жизнь. Я вот стараюсь быть как можно проще, и это молодит меня», — добавила она, а затем сказала, что никогда не летала на самолете. Она даже никогда не была дальше 30 километров от деревни. «Вы никогда не хотели посмотреть мир?» — спросила я. «Я люблю путешествия», — объяснила я ей, — «и езжу по Франции на поезде. Вы не жалеете, что никогда не были в Париже, Риме, Лондоне или Венеции? Не хотели бы побывать в более экзотическом месте или в большом городе, узнать, каково это летать на самолете? «Нет», — ответила она с чувством. все, что я люблю, все, что мне нужно, находится в этой деревне. Моя семья, мои друзья...» Все, что мне дорого, тут». И добавила. «Ну, возможно, мне бы было интересно только одно – увидеть королеву». Она просто обожает британскую королевскую семью. Когда принц Уильям женился на Кейт Миддлтон, кладец словно прилипла к экрану черно белого телевизора в своей уютной, но жаркой и душной кухне. На самом видном месте на плите – висит кухонное полотенце с инициалами Уильяма и Кейт. Мне кажется очень странным, что как только французы отрубили головы своим монархам, они полюбили британскую корону. Кладет решила, что отсутствие кулинарных навыков у меня совершенно недопустимо, и она начала попытки научить меня основам деревенской кухни. И она была не одна. Очень скоро по всей деревне распространился слух о том, что англичанка не только городская, так еще и ни черта не смыслит в готовке и нуждается в помощи. Хлеб доставляет нам откуда-то мужчины на фургончике. Магазины находятся далеко от этого места, и для многих стариков передвижные лавки являются единственным способом получать продукты, а для остальных экономят уйму времени. К тому же такой способ достаточно экологичен. Я оставляю сумку висеть у ворот, и хлебный человек оставляет в ней буханку трижды в неделю, но однажды он постучал в дверь. «Бонжур, месье, хлебный человек! Бонжур, никудышная повариха!» «Пардон?» «Нет, конечно же, он меня так не назвал, но, безусловно, мог бы. Он узнал о том, что мадам Кака не умеет готовить от кого-то в соседней деревне». «Готовить очень просто. Любой может это делать». Я не очень хочу готовить. Но вы должны готовить. Так устроена жизнь. Нет, этого он тоже, конечно, не сказал. Но мог бы. Он протянул мне листок бумаги с какой-то надписью. Это рецепт хлеба. Хлеба? Я? Печь хлеб? В конце концов, он же хлебный человек. О чем он вообще думает? Я поблагодарила его, и он ушел во свояси После этого он стал каждую неделю класть какой-нибудь рецепт мне в почтовый ящик. Как приготовить ванильное мороженое, запечь говядину, масляные печенья, простые пироги. Конечно же, никто не думал, что я могу освоить что-то сложное. В общем, абсолютно случайный набор блюд. Так продолжалось несколько месяцев, до тех пор, пока у пекаря, который готовил хлеб, не случился инфаркт. И поставки прекратились на время его выздоровления. Хлебный человек получил новую работу, и я никогда больше не видела его. У нас появился новый, который не оставлял мне рецептов. К тому времени Кладет поняла, что я не смогу стать прилежной ученицей и оставила попытки обучить меня Азам таким, как ее собственная вариация французских гренок. В конце концов, я сама уступила ей и смогла приготовить посредственный луковый суп, так что она немного от меня отстала и прекратила свои занятия. На самом деле я никогда и не училась готовить этот суп. Оказалось, что у Марка, который до этого никогда не готовил, настоящее природное чутье. У него просто получалось. Он понял, как нужно смешивать ингредиенты. Он ценил сочетание вкусов и, закатав рукава, начал готовить. Когда Кладет отправила меня домой с рецептом лукового супа, который передавался в ее семье из поколения в поколение, я передала его Марку. Кладет сказала, что лук — это афродизиак, — доложила я ему, желая подогреть его интерес. «Думаю, можно попробовать». Она сказала, что давным-давно, когда в деревне кто-то женился, на следующее утро им давали по миске горячего лукового супа, чтобы восполнить энергию. Не могу с точностью сказать, так ли он работает, но когда я принесла Кладет тарелку, чтобы она оценила мои старания, она объявила, что он ничего». И это был последний раз, когда она пыталась учить меня. Марк же с каждым днем чувствовал себя увереннее на кухне. Он освоил приготовление тортов и разнообразной выпечки – рагу и жаркова. Его бабушка была в молодости кондитером и работала на богатую семью. Когда Марк был маленьким, она уже давно уволилась, но готовила такие торты, которые семья вспоминает до сих пор. Марк любил смотреть, как она пекла в своей маленькой кухоньке, и ему даже разрешалось облизывать ложку. То ли благодаря этим воспоминаниям, то ли благодаря природному упорству у него прекрасно стало получаться. Мы договорились. В этом доме он шеф-повар, а я его неудачливый помощник. И хотя я не очень люблю готовить, я очень люблю есть еду, и, конечно, Франция – идеальная страна для того, чтобы отведать кулинарные шедевры. Правда, они не всегда оказываются так уж идеальны. Например, паштет из мяса ворон. Это то, что я бы не хотела пробовать, как бы Жан-Клод не заверял меня в том, что ест его постоянно. Также я не в восторге от улиток, хотя их я пробовала. Я люблю рисковать и пробовать новое. Я почти всегда заказываю в меню то блюдо, о котором я не слышала. Просто так. Это может закончиться как хорошо, так и плохо. Однажды на крытом рынке в Дижоне я отведала улиточный пирог. Этот рынок настоящий гастрономический рай. Его спроектировал выходец из Дижона, Густав Эйфель, известный своей Эйфелевой башней. Издание действительно очень красиво, а прилавки всегда ломятся от различных деликатесов. Фермеры, ремесленники и продавцы всегда гордятся своим товаром, и я была польщена каждый раз, когда мне предлагали что-то попробовать. Имбирное печенье в шоколаде. Ммм, местный сыр. Боже, как вкусно! Передо мной лежало бесконечное количество всевозможных лакомств, но самое главное, как мне сказали, ожидало меня в конце дегустации. Я услышала слово готу, и я знала, что это значит «пирог», но на тарелке, которую мне преподнесли, лежало нечто бесформенное и серое, похожее на слизь. «С чем этот готу, вы сказали?» Спросила я. Это мягкий улиточный пирог. Местный деликатес. Ах, теперь понятно, почему с конца пирога свисало что-то скользкое, подумала я про себя без особого наслаждения. Но попробовать, конечно, стоило, так что я положила кусочек в рот и начала жевать, жевать, жевать. Есть такие блюда, вкус которых... Так и не удается понять до конца. Так вот, вкус улиточного пирога мне так и не удалось понять. Впрочем, я не думаю, что когда-либо захочу предпринять еще одну попытку. Многие люди думают, что французская кухня по определению не может быть плохой. Может, я вам это гарантирую. В один холодный зимний выходной наши друзья Карен и Джо ночевали у нас, и мы решили вместе где-нибудь пообедать. К тому моменту мы привыкли, что нужно заранее звонить в заведение и бронировать столик, так как в сельской местности рестораны закрываются в любое время, без видимой на то причины. Иногда звонки не помогают. Однажды я решила сводить своего папу на празднование дня Д в ресторан в Нормандии. Мы пошли вместо по совету местной жительницы из булочной. День Д день высадки союзных войск в Нормандии. Она была права. Мы пришли на обед, сотрудники были очень дружелюбны, и еда была очень вкусной. Когда вы работаете, вдруг мы захотим вернуться? Мы открыты каждый вечер, ну, кроме вторника, среды и воскресенья. Хорошо, можно забронировать у вас столик на вечер четверга? Да. Мы приехали в четверг. Ресторан не работал. Так как обедать с Карен и Джо... Мы решили в последний момент, мы не успели забронировать столик. Мы их предупредили, что найти что-то здесь будет не очень просто. Мы подумали, что если поедем в город, у нас будет больший выбор. Мы приехали в берг сюр Приятный морской курорт, примерно в 30 минутах езды от нашего дома. Этот городок известен своим целебным воздухом. Так как это была неделя между Рождеством и Новым годом, почти все заведения были закрыты. Только один небольшой ресторанчик работал. Вспоминая это сейчас, я понимаю, что он выглядел очень подозрительно. И в любых других обстоятельствах мы бы и не заглянули внутрь. После этого раза мы еще бывали в Берксюрмер и нашли несколько великолепных кафе. Перед нами стояло около десяти хлипких деревянных столов которые не выглядели пригодными для приема пищи. Вдоль стены находилось несколько кранов с местным и бельгийским пивом, а на полках стояли бутылки с аперитивами. В помещении было темно и не было слышно ни единого звука. У меня возникло ощущение, что нам нужно немедленно развернуться и выйти оттуда. Карен же, напротив, была очарована французскостью этого места. Так как она родом из Хаммерсмита в западном Лондоне, ей могло показаться это место интересным из-за старого деревянного пола, древней мебели и старика-бармена, который вышел к нам из кузни, скрипнув дверью. «Бонжур!» — крикнул он. «Садитесь, садитесь! Хотите аперитив?» Сказав это, он подошел к бару и привычным движением налил себе стакан абсента. Мы разочарованно смотрели на него. У него был огромный нос. Он был красным и в веснушках, чем-то похожий на только ощипанную курицу, и был он таким большим, что когда он подносил стакан ко рту, ему приходилось запрокидывать голову назад и отбрасывать челку, только потом выливать содержимое в рот. «Я даже не знала, что здесь можно достать абсент», — прошептала Карен. «Я была уверена, что его запретили, потому что от него сходишь с ума». Она была отчасти права. Он был запрещен много лет из-за случая в начале века, когда швейцарец, выпив абсента, убил свою жену и детей, а потом попытался совершить самоубийство. Справедливости ради он пил его три дня без остановки. Разрешать заново во Франции его стали в 80-е, правда он стал в два раза менее крепким, чтобы снизить риски. Мы думали тоже попробовать абсент. Мне показалось, что небольшая доза сумасшествия нам бы не помешала, ведь тогда бы мы с легкостью съели все блюда в этом заведении. Но все остальные решили, что на тот день нам было достаточно приключений, ведь мы уже успели побывать в центре деревенского скандала. Утром в нашу дверь постучал Жан-Клод. Лицо его было красным, и он задыхался так, словно бежал вверх по холму. Этого было бы уже достаточно для местных сплетников, ведь он всегда перемещался только в своем фургоне, даже на короткие дистанции. Он не поздоровался и не поцеловал меня. «Давайте быстрее! На грабители!» – прохрипел он и выбежал за ворота. «Быстрее! Вы должны пойти за мной! Ты и Марк!» Я не была уверена, что все верно расслышала, но он выглядел ошарашенным, так что мы вчетвером с нашими гостями... Натянули куртки и ботинки и вышли к небольшой аллее у дороги. На этой аллее находится всего несколько домов, и в двух домах хозяева жили только во время отпуска, так что большую часть года они стояли пустыми. Жан-Клод прыгал около дальнего дома, и когда увидел нас, сразу побежал навстречу. «В доме кто-то, кого там быть не должно!» – прошептал он загадочно. «Я позвонил мэру и жандармам, но нам нужно следить за домом!» Он приказал Марку и Джо стоять снаружи дома, а мне и Карен он сказал встать в конце аллеи, где она переходит в дорогу на случай, если они попытаются сбежать. Он сам встал на главную дорогу и ждал приезда жандармов, чтобы отвезти их на место преступления. «Мы стояли там около десяти минут, обсуждая, что будем делать, если грабители будут сопротивляться». Мы особо не волновались, были уверены, что Марк и Джо справятся с любой ситуацией. Оба занимались боксом и боевыми искусствами. Наконец мы услышали вой сирены, и, к нашему удивлению, к дому подъехали две машины, в которых было девять полицейских и собака, все в полной готовности к захвату. Выглядели они великолепно, в красивой форме и с пистолетами. Они прошли с осторожностью к пустому дому. «Отойдите», — сказал главный. Это может быть очень опасно. После этого женщина-полицейский отвела нас дальше по аллее на дорогу, где Жан-Клод рассказывала о произошедшем. Я шел к своему сараю, который находится здесь, когда увидел, что окно дома, в который никто не приезжал, разбито. Мне показалось это подозрительным. Я позвонил в полицию. Вот и все. Вы кого-нибудь видели, месье? Да. Кого? Я не знаю, но их было двое. Двое мужчин. Грабители, конечно, давно ушли. Но полицейские решили осмотреть место преступления. Они проверили окна и поверхности на отпечатке пальцев. Сделали фотографии места и осмотрели его на предмет улик перед уходом. К тому моменту уже вся деревня стояла у дома. Люди услышали шум и решили проверить, что происходит. Жан-Клод позвонил владельцам, которые приехали на следующей неделе, чтобы все проверить. Пропали две сковородки и обогреватель. Удивительно, но через пару лет злоумышленников поймали, когда они попытались украсть лестницу из сада в городе по соседству, и их отпечатки совпали с найденными у нас в аллее. Тем вечером в ресторане мы обсуждали, как это отличается от Великобритании, где, если вы доложите о преступлении, вам в лучшем случае продиктуют номер, на который звонить по поводу страховых выплат. Мы уже целую вечность ждали, когда же бармен... Любитель абсента принесет нам аперитивы, которые мы заказали. Коктейль Кирояль для дам и пиво для мужчин. Он, пошатываясь, подошел к нашему столику, чтобы принять заказ, но быстро забыл про нас и начал пить абсент из высокого стакана, бессмысленно смотря в пустоту. Мы рассматривали меню без особого энтузиазма. Свиные медальоны с местным пахучим сыром марой, вкусным, но, честно говоря, на любителя. Я стараюсь не есть его, так как у Марка аллергия на сыры, и он жаловался на его запах. Тартар, так обожаемый французами, но совершенно непонятный для иностранцев. Потевлеш – местное блюдо, которое представляет собой заливное холодное мясо. Кролик, свинина или курица с кучей желе. Последнее блюдо – конфи из утки. Наконец, месье Чудак подошел к нам с напитками – и пролил половину, пока ставил их на стол. Он как будто думал, что стол находится дальше. «Я попробую потевлеж», — сказала Карен. «Его нет», — прозвучал ответ. «Я возьму тартар», — сказал тогда Джо. «Хоть повеселюсь». «Его нет», — рыкнул барман. «Свинина по-маруальски?» — спросила я с надеждой. «Нет». «Ну, тогда четыре конфи де кона» знаменитая рагу из бобов и утки классика французской кухни я не думаю что будет очень вкусно сказала я но если нам повезет булочная будет еще открыта, и мы купим пирог на вечер по дороге домой когда все остальные места закрыты всегда можно рассчитывать на местные булочные ну как минимум днем в тот день в ресторане нам подали без сомнения Самое невкусное конфи из утки, которое я пробовала в своей жизни. Оно определенно было консервированным, его еле разогрели, так что утиный жир был еще твердым, как и хлеб, который нам подали к блюду. Нашим лондонским друзьям эта история очень понравилась, и они вспоминали ее еще несколько недель. Мы оставили блюда недоеденными, заплатили, пожелали бармену счастливого Нового года и вышли оттуда хохоча. Булочная действительно была открыта, и нам повезло, что там еще остался хлеб и несколько пирожных, одно из которых было дуа де Шарлё Кян, два слоя бисквита с прослойкой из варенья, посыпанные зелеными цукатами. «Пальцы Карла V, объяснил пекарь, — «он был императором Священной Римской империи в XVI веке и правил Испанией и территорией Франции, включая наши семь долин». Император мучился от подагры, и, несмотря на то, что у него было множество врагов, умер он не в битве, а от болезни. Кто-то отрезал один из его подогрических пальцев как реликвию, и по сей день во Франции делают пирожные в его честь. Но только во Франции. Вы бы никогда не поняли, что скоро наступит Рождество, если бы были в нашей области. Но, может быть, исключение составляет... Только последняя неделя до праздника, тогда мэр устраивает иллюминацию, зажигая единственную гирлянду, которая висит без дела, круглый год около ратуши. Возможно, вы увидите несколько украшенных окон, если вам повезет. Возможно, на двери вы сможете увидеть астролист или амелу, срезанную с деревьев у дороги. Самым очевидным признаком приближения Рождества являются кошмарные пластиковые надувные фигурки Санта-Клауса, взбирающегося по веревкам и лестницам. Их привязывают к трубам и желобам, качелям и садовым аркам, окнам или воротам. Ночью они поистине устрашающие, похожие на воэристов в праздничных костюмах. В ветреные дни они болтаются туда-сюда, держась за веревку из последних сил. Но в итоге часть все равно оказывается на ближайшем к дому боярышнике. Во Франции под праздником подразумевается другое. Все в это время думают только о еде. Мне пришлось изменить свои лондонские привычки, когда я бежала в супермаркет в последний день перед Рождеством, чтобы в срочном порядке приготовить праздничный ужин. Это всегда была авантюра на несколько часов, которая заканчивалась тележкой – нагруженной всевозможными коробками и упаковками, длинной очередью у кассы и еще более длинной очередью на парковке. Здесь же я научилась заранее думать о блюдах, которые приготовлю на праздник, о покупках и о том, как мне следует их приготовить. В это время во Франции вы будете есть как на убой. У нас появилась традиция в декабре выезжать в деревню Лик, которая известна как «Индюшачий город», Каждый год здесь проходит странное мероприятие, которое называется праздник индейки. В XVII веке монахи местного аббатства завели птиц, и с тех пор их там и разводят, а также куриц, которые покупают лучшие рестораны Франции. На севере Франции абсолютно что угодно становится поводом для праздника, и этот странный индюшачий праздник в действительности оказался очень веселым. Езжайте туда в воскресенье в середине декабря, если хотите посмотреть на это удивительное представление. В конце главной улицы на медленном огне стоит котел размером с небольшой сарай. Чтобы помешать алкогольный напиток, находящийся в нем, мужчине приходится подниматься по лестнице и наклоняться внутрь. Это знаменитый местный напиток, который варят для того, чтобы отогревать замерзших смельчаков. Я могу подтвердить, что согревает он отменно. Около котла в загоне находится около ста индюшек, клокочущих и хлопающих крыльями изо всех сил. Произносятся речи, конечно, и около 11 часов утра, конечно, во Франции ничего не начинается вовремя, начинается парад. Местные члены продовольственной гильдии одеваются в костюмы, которые обозначают сферу их деятельности. Братство картошки в холщовых мешках. «Братство цветной капусты» в зеленых шляпах. Местные чиновники в официальных костюмах улыбаются и кивают толпе, пока оркестр не в попад играет веселые мелодии. «Это очень весело, но мы приезжаем сюда, чтобы посмотреть, как будут сбегать индюшки». «Они ураганом проносятся по улицам», – сказал Жан-Клод, когда сообщил мне, что секрет хорошего рождественского стола – это поездка в нужное место за нужными ингредиентами – Деревня Лик была одним из таких мест. На самом деле птиц выпускают из загона, они расслабленно идут по улицам в своем темпе, и их пасет кучка местных детей, одетых в средневековые костюмы. В благодарность за это индейк предлагают на продажу для рождественского ужина. После этого все идут обедать к большому навесу, под которым помещается тысяча людей, а центр освобожден под танцы. Далее все идут покупать продукты на местном рынке. фуа шампанское, улитки, кастрированные петухи, сыры, сладости в виде рождественских сюжетов, местные вина и многое другое. На этом рынке местные могут попробовать и купить блюда со всей Франции. Бары и рестораны продают больше шампанского перед Рождеством. Они могут даже придумать особое праздничное меню. Но в целом тут все очень по-деревенски, без особого выбора – и жизнь протекает как обычно.